И это было логично. В новой картине мира не хватало еще многих кусков, и фрагмент с Белизом так и не встал на место. Но мне стала доступна перспектива, и я кинул события последнего времени с высоты нового знания. Несмотря на показное неприятие решения отправиться на Венту для реанимации Киры, именно Холден нас к нему и подтолкнул, дав понять, что все остальные клиники, находящиеся на территории Альянса, для нас небезопасны. При этом он сыграл на моем комплексе рыцаря. Он стал уже вторым, кому удалось сыграть на этом комплексе. Первым был Визерс, отправивший меня на Тегер-5. Забавно, что рычаг они оба использовали один и тот же. Киру. А те истерики, которые он закатывал на борту ястреба по дороге сюда, он устраивал для отвода глаз. Или просто из любви к искусству. Неприятно осознавать, что все те действия, которые ты считал правильными, были продиктованы тебе чужой волей. Я дал себе слово, что следующий, кто попытается мной манипулировать, должен столкнуться с большими сложностями. Ни для кого не секрет, что во времена Восстания Альянс оказывал помощь Венту, создавая лишнее напряжение на границах Клинонской империи. «В местных учебниках этому сотрудничеству посвящена целая глава», – сказал Холден. Помощь была не только мирная. Помимо финансов и транспортов с продовольствием и медикаментами, прорывающимися через блокаду, Альянс перебрасывал сюда оружие и военных советников, а также делился военными технологиями. Понятно, что к Альянсу у местных куда более теплые отношения, чем к имперцам. Ты хочешь сказать, что местное правительство было в курсе планов Визерса? Нет, конечно. Визерс никого полностью свои планы не посвящает. Однако со времен противостояния на планете осталось несколько военных баз, построенных при участии СБА. Некоторые винтунианцы переоборудовали, используют по назначению, а некоторые просто стоят заброшенными. При том, что все коммуникации там находятся в рабочем состоянии. И запустить такую базу не стоит большого труда. Визерс воспользовался одной из них и оборудовал там что-то вроде штаб-квартиры, лаборатории и главного полигона для испытания своего устройства. И ему позволили? Я точно не знаю, что он там наплел, но тогда он был действующим сотрудником СБА, и у него была целая бездна полномочий. Так что ему позволили. «Где эта база?» – спросил Риттер. «Главная проблема в том, что я вас переоценил», — сказал Холден. «Я думал, СБА захочет перестраховаться и выдвинет сюда более внушительные силы, чем небольшая боевая группа и несколько даже невоенных кораблей». «Мы не за визорсом сюда летели». «Тем не менее, вы найдете его именно здесь», — сказал Холден. «И расклад сил явно не в вашу пользу. У него тут целый крейсер и до сотни хорошо обученных десантников». Я могу связаться с кораблями, и они запросят помощь по дальней связи, сказал Риттер, если все обстоит именно так, как ты рассказываешь. Слишком долго. Даже если они отреагируют мгновенно, не теряя времени на выяснение подробностей, согласования и прочие бюрократические процедуры, помощь придет слишком поздно. Ближайшее соединение ВКС находится отсюда в нескольких неделях пути, а у нас счет пошел на дни. Скари поэтому атаковали планету. «За Скаари я не поручусь, но других, видимых причин нет», — сказал Холден. «И не надо меня спрашивать, откуда они узнали. Возможно, их оракулы почувствовали угрозу, и гегемония решила перестраховаться. Пути оракулов неисповедимы, но только глупые не слушают их советов, и все такое». Риттер не стал презрительно фыркать и называть заявление Холдена «мистической чушью» не имеющий к реальности никакого отношения. Похоже, что в целом он Холдену уже поверил, и его волновали только технические вопросы. «Если связаться с Аскари и навести их на эту базу, черт побери, ты дашь мне ее координаты или нет?» «Далеко не факт, что клан Торбри знает истинную причину вторжения», сказал Холден. «И потом, как ты это себе представляешь? Как с ними связываться?» Как сделать так, чтобы они нас не убили еще до того, как мы постараемся им что-то объяснить? У меня нет рычагов влияния на гегемонию. «Да, это сложно», — сказал Риттер. «Похоже, действовать придется самим». «Сколько у тебя людей на орбите?» «Двенадцать», — сказал Риттер. «Это не на орбите. Это всего вместе со мной и Бобом. Плюс Алекс, Азим, минус двое пилотов и капитан Штирнер» от которых в таком столкновении толку не будет. «Плюс я», — сказал Холден, — «я пойду с вами». «И ты думаешь, я дам тебе оружие?» «А у тебя есть выбор? Феникс — это очень мощная боевая единица, знаешь ли». «Впрочем, ты-то как раз знаешь». «Координаты», — потребовал Риттер. «Наберись терпения», — сказал Холден. «Ты сказал, что в течение часа мы никуда отсюда не двинемся». А по истечении часа я сообщу тебе эти координаты. Но сначала я должен рассказать вам еще кое-что. О, черт побери, какая же он зануда, простонал Боб, закончивший разбирать завал на лестничных пролетах. Ладно, пусть говорит, сказал Риттер. Будем считать, что он заслужил право на этот бенефис. Я просто хочу вам объяснить, почему Визерса надо остановить, сказал Холден чтобы ни у кого из вас не осталось сомнений. Хорошая мысль, подумал я, потому что до сих пор мне было далеко не очевидно, что генерала вообще надо останавливать. Он нашел способ пусть не прекратить или выиграть войну, но выиграть время, достаточное для жизни нескольких поколений. Может быть, это далеко и не самое лучшее, а лишь попытка перевалить тяжесть принятия решений на плечи потомков. И сам шанс, что грядущие поколения окажутся мудрее нынешних и смогут найти другое решение, крайне невелик. Но такой шанс все же существует. Может быть за неимением лучшего и этот вариант окажется неплох. Вы все примерно представляете, какие будут последствия, если все разумные расы галактики останутся без гипердрайва, сказал Холден. Но вы не знаете, как будет проходить сам этот процесс. А ты знаешь? А я знаю. Холден махнул рукой в сторону Боба. Самый деятельный представитель вашей тройки уже сказал, что для создания бури в гиперпространстве понадобится очень много энергии. Но не уточнил, сколько именно. Я сам уточню. Для того, чтобы вывести из строя все стержни Хеклера, понадобится энергия соразмерной энергии взрыва целой звезды. Запущенный им процесс спровоцирует появление сверхновой, И, соответственно, гибель целой системы. Угадайте с трех раз, какая система обречена.